Глава 13. Стихийное бедствие Нагруженные скрабом лошади медленно передвигались по широкому тракту. Под копытами хлюпала грязь. Солнце скрылось за темными тучами, так и не одарив землю своим теплом. Пожухлая листва мокла под ногами, разнося по всему лесу запах поздней осени. Близилась ночь, когда партизанский отряд эльфов. Подошел к вратам пограничной крепости. Марайна предъявила стражникам проходную грамоту, зашитую в полах платья. Про эльфов в послании не говорится. Стражник в полном обмунировании закрыл алебардой и без того закрытый решеткой вход. Ментелийских вояк отличали красные руны на шлемах, над которыми трудились, не покладая рук, оружейные маги королевства. Они пройдут под мою ответственность. Чародейка говорила так, словно солдат задолжал ей мешок золотых монет. — Не положено, мэтро. Так в ее родном королевстве привыкли обращаться к колдуньям. — Мои ребята за вами присмотрят, пока я схожу к хранителю врат. Марайна злобно выдохнула и отошла от стены. Стражник ясно дал понять, что ей не стоит прорываться с боем. Тотчас убьют. Заморосил мелкий дождь. И отряд «Битый час» мог на пустынном тракте возле ворот, пока десятник не вернулся. «Мэтра, ступай за мной!» Он окликнул ее, не выходя из арки. «Подруга пойдет со мной!» Заявила чародейка, прежде чем сдвинуться с места. «Исключено!» — рявкнул стражник. «Будь у Марайны больше власти, она бы, не задумываясь, отправила его денек посидеть у позорного столба» чтобы горожане вдоволь закидали камнями и тухлой рыбой. Ментилия, с одной стороны, омывалась северным морем, поэтому рыбы имелось хоть куда. Израиль окинула капюшон, дабы десятник увидел ее уши. С прямой спиной и высоко задерным подбородком она приблизилась к десятнику и сказала: «Мое имя Израиль Уэль Транте». «Я дочь покойного короля Нортерида и последняя из выживших наследников. Я ищу встречи с вашим королем». Десятник рассмеялся. Марайна наблюдала со стороны. «А ты веселая девчонка. Не составишь компанию на ночь. Обещаю обращаться как с настоящей королевой». Было в его тоне нечто злорадное, мерзкое. Ты не смеешь оскорблять прилу. Вусель сделал несколько шагов вперед, зарядил лук и прицелился. Его примеру последовали все взрослые эльфы. Нет, приказала эльфийка, мы не ищем здесь новых врагов. Они послушались. Десятник хмыкнул, и выражение лица было, будто он делает огромное одолжение. Идите обе! мои парни проводят. Он кивнул двум стоявшим рядом стражникам. Их лица скрывались за блестящими шлемами, и лишь глаза виднелись в тени через прорези. Двое подняли древки копий и повели девушек через арку вглубь крепости, ограждающей периметр Ментелийского королевства от одного берега моря до другого. Хранитель крепости давно был знаком с Марайной. Он был настолько стар, что помнил ее отца, поэтому чародейка смогла договориться, не называя реальное имя Израиль. Более того, старик вызвался помочь и сопроводить партизанский отряд в эльфийское поселение. Беженцы прятались в Ментелейских лесах, коих в королевстве осталось немного. Большую часть занимали сельские угодья до да горы. Местные не ладили с лесными жителями, но позволили им остаться. За вновь прибывшими особенно тщательно присматривали для выявления шпионов. Хранитель позволил одному главе партизанского отряда направиться с девушками и наемниками в столицу, и то не без уговоров. Пожилой мужчина выдал девушке новые грамоты и предложил переночевать, а Марайна так скучала по крыше над головой, что не смогла отказаться. Одну ночь Лаэль подождет. С восходом солнца она встретила пожилого хранителя у конюшен внутреннего двора. После обмена любезностями тихо поинтересовалась. — Вы ведете перепись беженцев? Ты знаешь, сколько здоровых мужчин пересекло границу? — Да, их столько, что записывать бесполезно, — простуженным голосом ответил хранитель. — Не назовешь примерное число? Пожилой мужчина откашлялся и прохрипел. Не меньше двух тысяч. Не успел он взобраться на гнедого скакуна, как был сражен новым приступом кашля. — Поберегите здоровье, дядюшка! Марайна напоминала ему о родственной связи в крайних случаях. — Я же лягу, уже не встану! Просипел он и забрался в седло. — Подожди, лечебных трав в дорогу принесу. — Да некогда, оставь! — Надо на... до ночи очутиться в убежище остроухих. — Дядя, не спорь. Ее тон стал требовательным. Хранитель не смог ей отказать. Откашлялся и подождал, пока Марайна сбегает в выделенную комнату за своей сумкой. Она вернулась быстрее, чем эльфы собрались у ворот, готовые к новому переходу. — Держи, — протянула ему склянку с микстурой. — и по капле каждый раз, когда одолевает кашель. Благодарю. Эх, не хватает мне женской заботы. Он вспомнил об умершей жене и погрустнел. И его настроение передалось Марайне. Из ее семьи остались в живых дядя и тронутая умом сестра. Она представила Лаэля, вспомнила, как они планировали завести детей. Но более семьи у нее не будет. Больше никому не позволю разбить свое сердце, пообещала она себе. Когда утреннее солнце скрылось за серыми тучами, вторая часть отряда выдвинулась в путь на свежих лошадях. Они сменили низких животных на более крепких в конюшне гарнизона. Один гном не пожелал расставаться со своей клячей, а потому плелся позади отряда. Жерть ехал впереди и не чурался насмехаться над коротышкой. Сколько Марайна знала этих двоих, столько они и бронились. И никто не знал, с чего начался этот спор. Но чародейка не вмешивалась. Понимала, что так они выражают свое крайне исковерканное представление о дружбе. — Жабья морда, подгони уже свою клячу, весь отряд задерживаешь. Жерть начал старую басню. — Тебя забыли спросить, худощавый. Сейчас, как запульну топор, ты у меня узнаешь, как несчастных гномов обижать. — Ты-то и несчастный. Марайна не желала слушать и выбилась вперед. Лопух двигался в голове цепочки, и широкая дорога позволяла двум лошадям ехать рядом. — Опять они за свое? — поинтересовался эльф. — Как бы не прибили друг друга. — До этого не дойдет. Никогда не доходит. Жердя и Рыжебородова чародейка знала уже с десяток циклов. Ровно столько, сколько играла свою роль в Айролан. Ей было сложно осознавать, что прежнюю жизнь уже не вернуть. Я, признаться, не думала, что так скоро вернусь в родные края. Ее взгляд печально блуждал по редким голым деревьям по обе стороны дороги. А я рад вернуться. Тут хоть уши не придется скрывать. Несмотря на осенний холод, Лопух не желал прикрывать голову капюшоном. Наконец, мог наслаждаться своим происхождением. — Ты хочешь вернуться в Эролан или скучаешь по Лаэлю? — тихо спросил он, чтобы больше никто не услышал. — Эта страна и ее король мне до оду противны. Решили завоевать весь мир, а мы должны перед ними присмыкаться. Она сплюнула на землю хотя этот жест крайнего отвращения она, как истинная мэтра, использовала крайне редко. Мы запросто отдали им оружие для победы над нами. Надо было позволить им меня убить. Так решил Эль. Но я бы не сделал иначе. Эльф пригладил пятерней промокшие от мороси короткие серо-черные волосы. — Да кто вам дал право решать за королевство? — Пусть они падут, а я останусь жива? Марайна фыркнула, от чего ее вороной конь смутился и замедлился. Нет уж. Лаэль хотел, чтобы ты жила. Он повторил с акцентом на имени. Разве ты сможешь ему отказать? Не смогу, она ответила тихо. И, возможно, кроме коня, никто не услышал ответа. — Надо ускориться, иначе придется ночевать в лесу. Пускаем лошадей галопом, передай остальным. Не дожидаясь ответа, Марайна натянула поводья. Конь заржал и помчался вперед по большаку. Как и было велено, с рассветом я и Саркат стояли во внешнем дворе башни, где ночью из-за нас случился переполох. Мы не выспались, но парень стоял с нескрываемой улыбкой. Он успел где-то раздобыть повязку на глаз, а от ожогов остались еле заметные шрамы, и те к вечеру затянутся. Не будь в мире целителей, маги бы давно поубивали друг друга в ученическом возрасте. Парень явно некомфортно чувствовал себя в черной мантии. Она напоминала ему ту, что носил архимаг, но гораздо скромнее. А я же был вновь облачен в доспехи, ставшие второй кожей. «Первый раз на тренировке!» Я похлопал его по плечу. «Нет, но я никогда не занимался с человеком-усилителем». Судя по дрожащему голосу, нервничал он знатно. «Врешь все. Ха, ночью ты прекрасно справлялся», — усмехнулся. «Маги это надолго запомнят, да и весь город тоже». «Да, но я хотел избавиться от обидчиков», а не привлекать внимание архимага. Он почесал горбинку на носу. — Но привлек. Теперь отдувайся. Спорю, что скоро тебя представят королю. — Надеюсь, что скоро обо мне забудут. А ты рад, что нас поставили в паре? Он недобро улыбнулся. — Я раб. А так хоть не скучно будет нести свою ношу. Обо мне никто не знает, — Зато твое имя запомнят на Парень выдохнул. Он явно не хотел в столь юном возрасте взваливать на плечи ношу ответственности за целые государства. Архимаг припозднился. Он бодро вышел из арки главных ворот и позвал нас во внутренний двор. Оно и верно, ибо разруху от вчерашней бури и молний маги долго будут исправлять. Внутренний двор дома магии оказался куда скромнее, несмотря на то, что рядом находилась мастерская оружейного мага. Здесь вовсю пахло кузней, запах железа витал прямо в воздухе. — Соркат, расскажи, что ты вчера сделал? Архимаг вежливо отвлек парня от разглядывания двух проходящих мимо служанок. Он и рассказал подробно опустил наш разговор в госпитале, но более ничего не утаивал. — Интересно. Верховный маг почесал гладко выбритый подбородок. — Проверим, на что вы способны. — Грэм, ты готов? — Да. А кто противник? Я говорил так, словно нет скучнее в мире занятия, чем находиться здесь. — Я. Он слегка улыбнулся в предвкушении схватки. — Окружу двор куполом и начнем. Так он вновь расколется, мастер, подметил Саркат. С моей защитой такого не случается. Архимаг прищурил глубоко посаженные глаза. Вместо ответа Саркат, видимо, осознал, что сболтнул лишнего и склонил голову. Верховный маг дома магии неспешно удалился к стене. Как его зовут? Тихо спросил я у парня. Мне не было нужды знать имя Верховного. Его и без того сложно с кем-либо спутать, но хотелось отвлечь парнишку от глубоких дум. «Мастера — Мастера? Саркат удивился, что кто-то может не знать имя Верховного. — Да, я же ничего не помню. А у вас не принято по имени магов называть. Только к ученикам так обращаются. — Его величают уртаном. Тихо ответил парень. Фамилия Трентакскель, ежели ничего не напутал. Он почесал русые волосы, оставшиеся на половине головы, но это его не смущало. Магическое зрение уловило исходящие от Архимага целые массивы плетений. Он доставал заклинания из артефакта в виде трости, которую раньше с ним не замечал, и соединял их воедино. Ему хватило десяти ударов сердца, чтобы окружить круглый внешний двор прозрачным куполом, невидимым для человеческого глаза. Уртан сообщил о готовности защиты и сразу атаковал. «Мы не успели осознать происходящее, как в нас полетела воздушная стена. Мощный поток ветра мигом сбил с ног. Я свалился на пол, вымощенный каменными плитками. Латы звенели, но на мне не осталось ни царапины. Архимаг выждал, пока мы поднимемся на ноги. Я встал за Саркатом, он оказался на целую голову ниже меня и положил руки на его плечи. Пожалуй, легче службы в армии и не придумаешь, но лучше бы дали мечом помахать, а его мне не вернули после вчерашнего приступа, так и не понял, что это было. Но с Архимагом в паре более работать не хотелось, а он и не настаивал. — Только башню не разноси. Мне не больно-то хочется спать под дождем, — произнес я, когда парень поднял руки. — А это уж как пойдет, насмешливо отозвался он, пока пальцы создавали атакующее плетение. В воздухе веяло сладковатой магией, а запах железа остался за магическим куполом. Массивы его плетений выглядели куда внушительнее, чем у предыдущего барьера внешнего двора. Уртан смирно стоял три удара сердца, пока Саркат заканчивал плетение. У него не было цели разнести нас в пух и прах, что не могло не радовать. После вчерашнего не горел желанием узнать, на что способен верховный маг Эйролана. Саркат закончил плетение и резко опустил руки. Воздушные потоки закружились в центре двора. Ветер усиливался, перерастая в настоящий ураган. Архимаг выставил защиту и остался стоять на ногах. Саркат явно не рассчитал атаку, и ветер сбивал нас с ног. И как бы парень ни пытался, он не мог его остановить. Уртан заметил панику на лице парня и поспешил помочь. Я же убрал руки с плеч мага, дабы не подпитывать опасное заклинание, которое не только не смогло добраться до противника, но и грозило нас покалечить. Купол стоически держался, но уртан не мог угомонить разбушевавшуюся стихию. По напряженному лицу было понятно, что ему хватает сил лишь на поддержание собственной защиты. Саркат не смог удержаться на ногах, а меня защищали доспехи. Я пожалел, что пренебрег шлемом, и теперь штормовой ветер грозил сорвать скальп с головы. Медленными прерывистыми шагами на перекор бури. Мне удалось дойти до кружившейся стихии, что не двигалось с места. Архимаг стоял чуть дальше с распростертыми руками. Его сдерживающие чары ломались о стихию, но не доходили до центра бури. Кружившие в воздухе мелкие камни царапали лицо, но, собрав кулак всю оставленную мне волю, я шагнул в эпицентр. Ветер заглушил слова активации заклинания, но оно сработало. Броня произвела мощный выброс энергии хаоса, и все прекратилось. Уртан развеял свою защиту и тяжело выдохнул. — Саркат, не используй более заклинания стихий, если ты не на поле боя. Мак приблизился и спокойно обратился к парню. — Да, мастер. Он виновато склонил голову. — Ты знаешь иные боевые заклинания? — Не очень много, — признался парень. — Тогда иди в библиотеку, а я направлю мастера Хартуна позаниматься с тобой. Он один из лучших боевых магов. — Слушаюсь, мастер. Саркат поклонился чуть ниже, чем того требовал местный этикет, и удалился. Уртан одним движением пальцев ослабил купол внутреннего двора, дабы в него могли проходить люди. Мы посмотрели вслед убегающему парнишке. — Тебе что-нибудь нужно, Грэм? Архимаг повернул голову ко мне. Он обращался со мной так же вежливо, как и со своими учениками. — Меч мне верните, да и от пирогов с кухни не отказался бы. — Оружие должно находиться в твоих покоях. Если хочешь пирогов, то иди и возьми. Тебя никто не ограничивает в перемещениях внутри башни. — Пока не ограничивает, — подумал я, — но промолчал. Видимо, Уртан тоже задумался о пирогах, и было решено пойти разведать, чем кухарки побалуют сегодня. «Где твои соглядатые?» Архимаг оглядел внутренний двор, но искомых парней не нашел. «Не видел их с того момента, как отключился на арене», — честно ответил. «Не думаю, что от них будет толк, если мне приспичит сбежать». «И то верно». Он почесал подбородок. — Я приставлю к тебе более ответственных магов. — Хочешь кого-то наказать? Я усмехнулся, понимая, какую игру ведет Верховный. — Можно и так сказать. Его лицо исказилось в недоброй улыбке. — У тебя есть распоряжение по поводу меня? Хотелось бы наперед знать свою судьбу. Мы свернули в арку коридора. — Нет грамм. Но могу поведать, что Картат обсуждал твое положение с королем. Думаю, тебе стоит у него поинтересоваться. Но когда я присутствовал при твоей тренировке с двумя недомагами, они не пришли к соглашению. Мы зашли в обеденный зал для учеников. Слуги накрывали длинные столы. Уртан остановил белокурую девушку со стопкой тарелок и добродушно спросил. — Не подскажешь, остались ли у тетушки Лимы те вкусные пироги, что мы вчера ели? — Сожалею, мастер, но их не осталось. Ежели подождете, я попрошу миру Лиму еще испечь. — Жаль, однако, но не будем утруждать тетю. Когда она снова будет печь пироги, отнеси большую тарелку моему другу. Он указал на меня. Девушка склонила голову предо мной в знак приветствия и ответила магу. — Как скажете, мастер. Он поблагодарил и отпустил девушку. Тем временем в столовую вошло шестеро моих собратьев по несчастью. Они расселись за длинным столом, и я решил к ним присоединиться. Время было раннее, и все обитатели дома магии спускались на завтрак. Присел на свободное место возле Лера, чье лицо исковеркал огромный шрам. Видимо, первый раз он умер от ожогов. «Давно не виделись, парни!» Улыбчиво поприветствовала собратьев, но никто не удосужился взглянуть в мою сторону. Хорошее настроение мигом улетучилось с моей физиономии. «Эй, вы меня слышите?» Разносчица поставила передо мной тарелку с рисовой кашей с красными ягодами. Ни один из парней мне не ответил. Я медленно ел и наблюдал. Шестеро солдат быстро поели, одновременно встали и ушли а у меня оставалась еще половина. Белокурая служанка подошла и улыбчиво протянула мне тарелку фруктов. Я улыбнулся в ответ. Девушка покраснела от смущения и удалилась. Не так уж плохо быть пленным рабом дома магии. До следующей тренировки с Аркатом, что была запланирована на утро, у меня не было других задач. Я поднялся в свои покои и обнаружил двух моих охранников, собирающими вещи. Переоделся в повседневную одежду, лежавшую на кровати, и направился в библиотеку. За чтением время пролетало незаметно, ведь в воображении каждый обретает настоящую свободу. Мне попалась написанная от руки старая книга о ранней истории Айролана. Общеизвестные факты помнились хорошо, но я не побрезговал освежить свою искалеченную память. Изначально Эйролан был маленьким королевством, занимающим прибрежную равнину у материка. Его и сейчас омывает море седых ветров. Долгие годы стихия затапливала прибрежные города, и тогдашний правитель нанял лучших в мире магов для устранения проблемы. Большинство осталось на службе короля, так в Эйролане образовался целый культ магии. Не прошло и десяти циклов, как колдуны заполучили милость правителя. Они предложили перенести затапливаемые города вглубь материка и уговорили короля захватить соседнее королевство. Автор утверждает, что его приворожили, но никаких доказательств не предоставляет. Королевству Эролан хватило одного лета, чтобы взять под контроль степные земли орков и поработить их. Конечно, главную роль в войне сыграли маги. Захват земель продолжается до сих пор, И с каждым расширением столица переносится вглубь Орьерхила. Насколько я помнил, сейчас мы находимся где-то в центре материка, и от северных королевств нас отделяют лишь отнятые у эльфов леса. Я не заметил, как темнота сгустилась за высокими витражными окнами, и библиотекарь активировал световые шары. Уходя, он попросил меня не засиживаться и обязательно поставить книги на место. Я нарушил оба обещания. Пальцы перелеснули последнюю страницу дневника. Его автору удалось донести до меня свою мысль. «Маги есть настоящее зло». Это постоянно читалось между строк. Я оставил дневник в коричневом кожаном переплете на столе. Спать не хотелось, и я принялся выбирать книгу на завтра. Днем по библиотеке вечно сновали туда-сюда обитатели дома магии, и в бесконечном шепоте я их не замечал. Но сейчас в большом помещении, занимавшем половину этажа, царила отрадная тишина. Рука потянулась к труду об оружейных артефактах. Скрипнула дверная петля. Я выглянул из стеллажа, дабы посмотреть на полуночника. На меня смотрел картат держащий в руках стопку книг. «Ты и не убрал книгу!» Он кивнул на на пустом столе дневник. «Я? Отправишь меня в темницу за это?» Спросил с улыбкой. Верховный алхимик нахмурился. Он явно ожидал другой реакции. «Не я, а библиотекарь. Совет, если хочешь явиться сюда завтра, всегда убирай книги на место». Он не приказывал, а советовал, и это казалось странным. Зачем церемониться со мной, когда можно приказать? Пользуясь случаем, я не побежал относить книгу обратно на полку, а прямо спросил алхимика. «Какая участь мне уготована?» «Время позднее для длинных историй». Картат приблизился к стеллажу и поставил верхнюю книгу своей стопки на полку. «Ты пленил мою душу и не соизволишь рассказать, зачем?» Я перекрыл ему дорогу, встав между шкафов. «Почему я отличаюсь от остальных восставших?» «Грэм, убери книгу на место и иди в свои покои!» Он не выдержал, и маска дружелюбия треснула. Я оскалился, но отошел от картата и повиновался. Читательский стол опустел. В комнате обнаружил двоих спящих парней примерно моего возраста. Замена прошлым охранникам. Они не только не пытались меня отыскать, но и не удосужились дождаться. Так что сомневаюсь, что ребята окажутся более ответственными, чем их предшественники. Я лег в кровать, хороня надежды на свободу. Если бы Картат намеревался отпустить меня после окончания войны то не чурался бы напоминать об этом, дабы я не сопротивлялся его воле. Через узкую бойницу просачивался лунный свет. Его полоса освещала лицо одного из моих новых соседей. Я смежил веки, устроился поудобнее, но сон не приходил. Мысли не отпускали рассудок на покой. Что бы случилось, если бы моя магия не смогла остановить ураган? Дверь чуть слышно скрипнула. Я распахнул глаза и приподнялся на локтях. Через узкую щель пролезла голова одноглазого мальчишки. Он увидел меня не спящим и жестом позвал выйти из комнаты. Я кивнул, и голова скрылась за деревянной дверью. Пришлось натягивать штаны обратно. Аккуратно открыв дверь, я вышел к парню. «Ты разве не должен спать?» — спросил его тоном недовольного учителя. — Сон не идет. Да и нет лучшего времени для беседы, чем ночь, когда лишние уши спят. — Это верно. Что ты хотел обсудить? Я селился говорить тихо. Мы неспешно передвигались по коридору. Со стен смотрели мрачные лица незнакомых магов, нарисованные на холстах масляными красками. — Когда мой источник касается усилителя, я не могу остановиться. «В меня перетекает столько магии, сколько во мне самом не накопилось бы и за сто циклов!» Неуверенным голосом поведал парнишка. «Боюсь, что когда придет время войны, я могу покалечить не только врагов, но и своих!» «Почему ты пришел с этим ко мне?» «Да, я был магом в прошлой жизни, но мало что о ней помню». «Мастера могут усомниться в моем таланте», — признался Саркат. А ежели они решат, что я опасен для королевства, то не сносить мне головы. Ты себя недооцениваешь. Я слегка усмехнулся. Научиться можно всему, в том числе и контролировать свой дар. Тебе хватит для этого долгой зимы. Парень подошел к выемке в каменной кладке, где стоял алхимический круглый шар. Он взял тускло светящийся артефакт и попросил. — Подержи. Светошар оказался настолько холодным, что у меня сводило руки от прикосновения к нему. Саркат принялся нажимать на каменные плитки в стене выемки и с четвертой попытки нашел нужный. Стена рядом с нами отъехала в бок. Сколько же в этой башне потайных ходов! Юноша забрал у меня шар и понес его с собой. В этот раз мы оказались не на лестнице, а в тайном зале без окон. Полукруглое помещение заполняли шкафы со старыми книгами. Здесь витал холодный воздух, окрашенный запахом древних страниц. «Где мы?» — спросил я, когда стена за мной закрылась. «Это личная библиотека Архимага. Он позволяет некоторым ученикам ей пользоваться». Парень поставил светошар на стол в центре комнаты. Иного освещения здесь не было. «Люмини-эус». — произнес он, и шар стал ярче. Теперь света хватало, чтобы прочесть название на корешках. — Так почему ты пришел сюда ночью? — Я не понимал, зачем Юнсу понадобилась моя компания для чтения фолиантов. — Вот почему. Он подошел к шкафу и вытянул книгу. Я ожидал, что он покажет очередной тайный лаз. Но не тут-то было. Саркат листал страницы, пока не нашел нужную. Он протянул мне открытую книгу. «Это история Эваила Мартеля. Он родился таким же универсальным магом». Взгляд блуждал по тексту, написанному от руки. Эваил учинял стихийные бедствия на севере материка до тех пор, пока его не казнили. «Он успел разрушить не один город», — задумчиво пробормотал я. И, судя по написанному, явно был не в себе. «Эваил был моим отцом». «Но об этом никто не должен знать», – прошептал парень. «Мать сбежала на юг еще при его жизни, беременная. Она заплатила семье пекаря, дабы они взяли меня на воспитание и назвали своим сыном». «А я-то тут при чем?» «Я дочитал и закрыл книгу с кожаной обложкой». — У Эваила не было усилителя, а он мог учинить такое. — А у тебя есть. Я догадывался, куда он клонит. — Хочешь завоевать весь мир? — Зачем мне власть? — Да и не получится, пока у Картата полна власть над тобой. Он говорил раздосадованно, словно уже мечтал пройтись войной по всему Орьерхилу. — Я тебя не понимаю, — произнес на выдохе. То ты боишься показаться опасным, то хочешь таковым быть. В связке с усилителем я не просто опасен. Ты же видел, что Архимаг не смог побороть мою стихию. Если научиться управлять смертоносными плетениями, то ты можешь положить конец войне. Я перебил его. Или запустить катаклизмы, что разрушат весь мир. Да, я смогу отомстить за отца. «Ты его не знал и хочешь вместе?» «Лучше подумай о других, о всех порабощенных. Семья твоей матери наверняка осталась на севере. Ты хочешь поработить, и их?» Скрестил руки на груди. Разговор не помогал понять мотивы парня. «Я бы не стал мстить за тех, кто умер до моего рождения». «Ты прав. Я сам не понимаю, чего хочу». «Мы готовимся к весеннему наступлению на Ментилию. Я не убийца!» Его голова поникла. «Но когда у меня есть неиссякаемый источник магии, что-то в голове меняется, и хочется уничтожить всех!» «Ты можешь это контролировать. Повторюсь, всему можно научиться. Ты не раб и волен выбирать, на чьей стороне биться, в отличие от меня!» Он посмотрел на меня так, будто я предложил предать свою страну. Ты знаешь, лас в комнаты для слуг. У меня возникла странная идея, но попробовать стоило. Да, но зачем тебе? Ежели хочешь красивую служанку, то прикажи ей явиться к тебе. Он пожал плечами. Предлагаю посмотреть, как живут те, кого поработил Эролан. Или ты не задумывался о судьбе миллионов людей и других раз? От эльфов вон мало что осталось. Вскоре война дойдет и до твоих южных родственников. Ты их не знаешь, но когда вырастешь, придется мириться с тем, что и они стали рабами. Саркат задумался. — Посмотреть стоит, — согласился он. — Мы вышли из потайной библиотеки, но перед этим парень показал мне Том с его любимыми убийственными заклинаниями. Произнесенные вслух, они несли смерть для всех услышавших. В других королевствах их использование запрещалось под страхом смерти, а Юнит знал каждое наизусть. Саркат отвел меня к очередной, спрятанной за стеной лестнице. Но на этот раз мы спустились в подземелье. Шестеренки затрещали. Механизм внизу явно нуждался в смазке. Проход вывел нас в настоящие катакомбы. Здесь свет давали развешанные на стенах факелы. Было тихо, а дежурившие на каждом углу стражники не обращали на нас внимания. Под ногами хлюпала грязь, всюду пахло цветущей плесенью. Парень брезгливо перешагнул через дохлую крысу. — Мне здесь не нравится, — заключил он, хотя мы не дошли до комнат слуг. — Как мы глубоко, — осведомился я. Знаю, что на первых этажах, в крошечных кельях, живет обслуга башни. В основном ее составляют рабы из знатных родов завоеванных королевств. А кто живет ниже? По рассказам Израиль я хорошо помнил, как живут рабы в башне. Ей повезло быть служанкой здесь. Остальные эльфы в городе живут куда хуже. Над нами пять этажей, ежели не ошибаюсь. — Ниже темницы, туда стража уже не пропустит, ответил парень. Он не надел повязку на глаз, и затягивающиеся шрамы на половине лица смотрелись зловеще. — А ты не можешь напустить сонных чар? — Могу, но мы же хотели найти спальни слуг. Зачем тебе смотреть на преступников? — Природное любопытство. Я усмехнулся. — А на рабов успеем насмотреться. Один сейчас рядом с тобой. — Тогда поищем лестницу. Спуск в подземелье оказалось найти несложно. Приближаясь к каждому стражнику, Саркат нашептывал сонное заклинание. Охранники в латах скатывались со стен, не успевая сказать нам ни слова. Мы вышли в последний коридор камер. От противного запаха у парня скривилось лицо. Но и мое выглядело не лучше. Будто мы оказались в самой зловонной клоаке мира. Трупные запахи смешивались со смрадом человеческих испражнений. В клетках лежали то ли люди, то ли трупы. Живые не двигались и мало чем отличались от мертвых. Здесь было темно, и Саркат направил вперед огненные искры. С приходом света темница ожила. Коридор клеток заполнили стоны узников, живые поднимались с мокрого пола. Грязные лица смотрели сквозь прутья, и каждый молил о помощи. Не хотел бы я оказаться на их месте, прошептал Саркат. У него явно отбилось любое желание противостоять своим наставникам. Тебе это не грозит, Саркат, серьезным тоном высказался я. А вот твоей семье. Мне показалось, что кто-то из пленников повторил имя юноши. Ты сам сказал, что я их не знаю, а для тех, кто растил меня в жесткости, я бы желал такой участи. Злорадно пробормотал он. Я снова услышал имя, женский стонущий голос. Ты слышал? Обратился к парню. Что слышал? Он озадаченно обернулся. И снова кто-то с дрожью в голосе произнес его имя. Артефакты обостряли мой слух до предела. Не ответив, я пошел на зов. — Ты куда? — возмутился мальчишка и ринулся за мной. Имя повторялось вновь и вновь, сливалось с монотонным гамом молящихся голосов. Ко мне тянулись грязные руки, норовили схватить за рубаху. Эти люди были доведены до отчаяния. Мне было их жаль, но я не мог никому помочь без вреда для себя. Не хотелось оказаться на месте пленников. Я приблизился к клетке в конце мрачного коридора. Светящиеся искры следовали за мной. Они осветили грязное лицо пленницы, прислонившейся к камере. Она вытянула руку, как делали многие, и вновь прошептала. Саркат, ты или это? Ее глаза наполнились надеждой. Я покачал головой. «Зачем ты повторяешь это имя?» Настойчиво спросил. Она не ответила. Поправила прядь седых волос, прилипших к лицу, и отстранилась от прутьев. Парнишка догнал меня. «Что ты задумал? Нам лучше уйти!» Тревожно предложил он. «Ты узнаешь эту женщину?» кивнул в сторону крошечной одинокой камеры. Саркат всмотрелся в ее застывшее в отчаянии лицо и уверенно ответил «Впервые вижу». Теперь женщина пристально глядела на него. «Зачем ты повторяла его имя?» Я вновь задал вопрос. «Что?» Он обернулся ко мне, выпучивая единственный глаз. «Я обозналась», — печально пробормотала женщина. «Кого ты звала?» Я был настойчив. Женщина замолчала. Нервно покусывала немытые костяшки пальцев. Саркат нашептывал новое заклинание. Я не знал, что он задумал, но мешать не стал. Связки магического плетения выплывали из его рта, проникали в клетку, окутывая пленницу. В обреченных глазах блеснула голубая искра. «Говори правду!» Твердым тоном приказал мальчишка. Старуха сопротивлялась магии, от чего ее лицо исказилось в зловещей гримасе. Это имя, начала она дрожащим голосом. Говори, крикнул Саркат. Он не умел скрывать свои эмоции. Я бы на его месте не показывал ярой заинтересованности. Женщина процедила сквозь зубы не отводя взгляда от юноши. Так дочь называла своего внука. Это все, что я о нем знаю. Саркат застыл на месте. Он хотел что-то возразить, но закрыл рот, прежде чем из него вырвались несуразные слова. Как зовут твою дочь? Я продолжил допрос. Под правдивыми чарами старуха не посмеет солгать. Авелианна! Ее убили, когда мы возвращались на север, а меня пленили. И ты сидишь здесь уже тринадцать циклов? У парня отвисла челюсть. Женщина кивнула. По ее щеке покатились слезы, оставляя полосы на измазанных щеках. Уйдем отсюда, предложил оцепеневшему парню. Он судорожно закивал. Саркат, это ты? Она вцепилась в клетку костлявыми руками. Женщина принялась жалобно повторять его имя. Тонкие старушечьи губы дрожали, в глазах блеснуло безумие. Не отвечай, пошли, пока стражники не проснулись. Я направился к выходу. Саркат молча глядел на женщину, пять долгих ударов сердца, но так и не ответил ей.